В комнату Клавдии доносились раскаты его храпа. Спала и Соня, свернувшись калачиком на лавке, одетая и с головой закутанный в платок. А Флегонт Иванович все еще сидел в комнате Клавдии. Он сидел без пиджака. Ему было жарко от выпитой наливки, которая в бутылке оставалась на донышке. Клавдия была тоже раскрасневшись, щеки ее пылали, глаза играли особенным блеском. Наливка на нее также подействовала. Разговор у них шел полушепотом, и лишь изредка в споре они слегка возвышали голос, но тотчас же спохватывались. Клавдия говорила. — И ведь какой ты глупый! Кому ревновать-то меня вздумал? К учителю. А этот учитель ходит ко мне только в праздники днем. Писать меня учат, да и то только тогда приходят, когда у тятеньки охотников нет. — Кабы не ходил, а ведь все-таки ходят, — пробормотал Флегонт Иванович. — Да уж теперь и не будет больше ходить, потому что осень пришла и охота началась. Разве когда в будни вечером задумают прийти? — Еще того лучше вечером, — фыркнул Флегонт Иванович. — Да ведь надо же мне закончить писать-то выучиться. Читать я кое-как знаю, а вот писать... Да ну что тебе? Да вот, хоть бы тебе на записку любовную написать, это то хорошо. Кроме того, я у нас по дому. Иногда тятеньке нужно охотников своих о чем-нибудь запиской уведомить, а он неграмотный. Пустяки. Просто этот головного ветра и от твоего коварства. А я в беспокойстве, потому как я тебя люблю по-настоящему. Ты знаешь... «Я раз с дубиной у вас на задах ходил, чтоб ему ноги обломать!» Клавдия вздохнула. «Ах, Флеша, Флеша! Если б ты знал, что за человек этот учитель, ты не стал бы к нему ревновать!» Он у меня, что, я не знаю его? Холостой человек, молодой, учит ребятишек в нашей деревенской школе». «Молодой? Ну, все равно, что и не мужчина. Вот какой равнодушный человек!» Он приходит, да только и делает, что наставление мне читает. Раз дошло до того, что я его уж прогнать хотела, право, — рассказывала Клавдия, — он и тятеньку моего пилит, зачем тот пьянствует и зачем меня не строго содержит. Ты знаешь, этот учитель вместо горничной даже предлагал мне в Питер к одной учительнице. Здесь, говорит, соблазн, бегите отсюда. Да мало ли что он говорит, он придет и только пияет меня. Записки мне даже пишет. — Еще того лучше! — воскликнул Флегонт Иванович. — Ну, значит, влюблен. А ты ему потакаешь, записки от него получаешь, к себе принимаешь, улыбки ему разные строишь. — Постой, постой! — перебила его Клавдия. — Да ведь он в записках пишет только, как я себя соблюдать должна. — Покажи записки. — Сундуки спрятаны. Далеко искать. Покажу как-нибудь в другой раз. — Ага, в сундук записки прячешь, стало быть, считаешь за драгоценность. Правду, значит, мне говорили, что он на тебе даже жениться хочет. — Да что ты, что ты, да он совсем не такой человек, он словно монах, — проговорила Клавдия. — Монахи тоже всякие бывают. Флегонт Иванович сердился, делал сумрачное лицо, усиленно затягивался папиросой. — Да нет, право, совсем монах. Ты знаешь, он даже мясо не ест. Никогда не ест ни в постные, ни в скоромные дни, — продолжала Клавдия. — Он даже и рыбы не ест. Да, и меня с и учат, чтобы мы не ели. Как вы, говорит, смеете убивать животную тварь, если вы не можете ей жизнь дать? Вот что он говорит. У нас петух был, и сделался у него на ноге желвак. Тетенька хотел его заколоть, чтобы в щах сварить, а учитель услыхал этот разговор. Сейчас же этого петуха у нас за шесть гривен купил, понес к себе, посадил его под печку и давай лечить. Ну, петух-то все равно околел. — Какие сказки ты про него рассказываешь? Должно быть уж очень он тебе мил, что ты про него сказки сочиняешь, — недоверчиво усмехнулся Флегонт Иванович. — Именно сказки, но на самом-то деле это сущая правда, — — подтвердила Клавдия. — И кроме петуха у него были происшествия. Ты Алексей Гаврилова знаешь? Вот что изба с резьбой на крыше. Он рыбак. Поймал он как-то большущего леща. Ну, Алексей-то Гаврилов. А учитель по берегу идет. Алексей Гаврилов и предлагает ему, учителю то есть, не желаете ли, говорит Михаил Михайлович, леща купить? Учитель купил, сторговался за два-двух гривенах, заплатил деньги и что что ты думаешь? Взял, да и отпустил его обратно в воду. — Да ты что? Вот дурак-то! — удивился Флегонт Иванович. — Именно, что дурак. — Да может быть, это все в раке? Алексей Гаврилович божился, когда тятеньке рассказывал. Да я и сама спрашивала учителя, а он отвечал мне. Если я, говорит, могу какую-нибудь животную освободить от страданий, то я обязан это сделать. Ну, правда, что он человек добрый. — Очень добрый, но в голове у него все перепутано, и сам он как будто не в себе, — поясняла Клавдия. — Ну вот такого-то человека к себе принимать и не надо, — наставительно заметил Флегонт Иванович. — Да он и сам это мне надоел. Ну, да учиться писать надо. — Давай я доучу тебя. Я, слава тебе, Господи, бухгалтеру дяденьки. Дебет и кредит веду. Стал быть, писать-то могу научить, — предложил Флегонт Иванович. «Ну, хорошо, изволь. Я скажу ему, чтобы больше не ходил», — согласилась Клавдия. «Ведь он скучный. Какой от него интерес? Он книги не носит читать, но книги-то все скучные и прискучные», — кивнула она на комод, где около зеркала лежали две брошюрки. «Ну так прогонишь учителя?» «Не прогоню. Зачем прогонять доброго человека?» А просто скажу, чтобы он больше не ходил ко мне, и что я уже писать отлично научилась. Слово даешь, что больше принимать его не будешь? – спрашивал Флегонт Иванович. Ну, если он тебе так неприятен, изволь. Слово даю, – отвечала Клавдия. Протяни руку. Вот рука. Флегонт Иванович хлопнул по руке и сказал: ну спасибо. За это я тебе, как поеду в город, хорошей материи на шубку привезу. Куни воротник у тебя есть, а это материя будет. Даже и подкладку тебе под пальто привезу. Вот какой я человек!» Он встал, притянул к себе Клавдию, обнял ее и стал целовать. Клавдия не отбивалась и проговорила. «Ну, вот теперь целуй, без опаски. И тятенька спит, и Сонька спит, и ребятишки спят». Наутро Клавдия проспала долго. Она проснулась в обычное время, в шестом часу утра, когда обыкновенно уходила на завод на работу, но так как сегодня она порешила на работу не отправляться, то повернулась на другой бок и уж проспала до десяти часов. В восемь часов утра ее будил отец, но она ему даже не откликнулась, а Соня сообщила ему, что Клавдия сегодня на работу на завод не пойдет, и он оставил ее. В восемь часов Соня поставила самовар и опять будила сестру, будила к чаю, но та сказала ей, — Дай мне отоспаться, я потом чаю напьюсь, и опять заснула. Наконец, в десять часов утра Феклист стал колоть дрова в избе, чтобы истопить печь, и Клавдия проснулась от грохота и стука. Проснувшись, она не сразу встала и еще нежилась в постели. Перина у ней была мягкая, наследство матери, которая водила гусей и уток и в несколько лет накопила пера и пуху на перину и подушки. При жизни матери отец несколько раз пытался продать эту перину. Из-за этой перины у ее матери с отцом происходили жестокие драки, но все-таки перина уцелела и ею завладела Клавдия. Лежа в постели, Клавдия вспоминала вчерашние слова Флегонта Ивановича и мечтала о шубке. — Хорошо бы на беличьем меху справить, — мелькнула у неё в голове. — Беличий мех можно попросить у Кондратья захарча да ведь не подарят толстый чёрт, — тотчас же решила она. — На угощение он не жалеет, целые корзины привозят с угощением, на масляной, раз свежей всех закормил я ему и блины пекла и уху варила, а он что, в следующий приезд только тоненькую золотую браслетку подарил за все про все. Кондратий Захарович был охотник, который, приезжая на охоту, останавливался в избе феклиста Герасимова. У феклиста жила на хлебах и собака Кондратия Захаровича. Кондратий Захарович был вдовый купец, торговавший в Петербурге в рынке железом и домовыми принадлежностями, то есть замками, шпингалетами, дверными ручками и тому подобное. Это был тучный человек. Он рассказывал всем, что охотятся для здоровья, ради мациона, но, приезжая на охоту почти всегда с приятелями, бражничал и уезжал пьяный и полубольной. Гордея себя с ним держать, так, может быть, и привезет мех. Мечтала снова Клавдия. Мне бы биличий Беличий мех не бог знает, чего стоит. Теперь Кондратий Захарович скоро приедет на охоту. Он давно не бывал. Попрошу я у него. Право попрошу. Или вот как сделаю. Сберу я себе павлина в голову и без всякой улыбки с ним. начну руки распространять и щипаться руки прочь. Дескать, так и так, вы прежде должны все это заслужить. Привезите мне мех на шубку, тогда и я к вам буду ласковый. Конечно же, чего ему в зубы смотреть? Так и сделаю. Решила Клавдия и стала вставать с постели. Сонька, крикнула она, сама бортуш остыл. Да еще б не остыть-то! Откликнулась Соня, чистившая картофель для варева. — Ну так подогрей его скорей! Покорная Соня тотчас же оставила чистку картофеля и принялась ставить самовар. — Час тому назад учитель был, — сообщила она сестре. — Что ему? — откликнулась из своей комнаты Клавдия. — Книжку тебе принес. — О, чтоб его с книжкой! Вот надоел-то! — Очень удивился, что ты спишь. Он ходил на кирпичный завод, думал, там тебя встретить, не нашел и сюда пришел. Спрашивал, что, здорово ли ты, что до сих пор спишь? Я говорю, здорово, что и сделается. А не сказала, что вчера у нас гость был? Да с какой же статьей я буду говорить? Умница, Сонька! За это я тебе подарю мою розовую ситцевую кофточку. Спасибо, сестрица! Через десять минут Клавдия уже вышла из своей комнаты и вынесла Соне розовую ситцевую кофточку, довольно уж, впрочем, полинявшую. Также держала она в руке жестяную банку. Самовар уже кипел на столе. «Давай кофейник», — сказала Клавдия Соне. «Буду сейчас кофе пить и тебя угощу». «А где отец?» — спросила она. «Христом Богом выпросил у меня пятачок и пошел опохмелиться». «Ах, вот уж Горбатого-то должно быть только могила исправит!» — вздохнула Клавдия и, приняв от Сони жестяной кофейник, принялась делать кофе. «Вот книжка, что тебе учитель велел передать!» — протянула Соня Клавдии брошюрку в желтенькой бумажке. «А ну ее!» — воскликнула Клавдия и вышибла из руки Сони брошюрку. Клавдия была в красной нижней юбке обшитой в два ряда черной тесьмой, В белой кофточке с кружевцами и в туфлях на босу ногу. Кофею она напилась скоро, велела Соньке убрать посуду и кофейник и сказала. «Буду сегодня кружева нашивать на шелковую юбку, которую я купила у рядничьевой сестры. Но прежде чем нашивать, надо кружева немножко разгладить. Согрей-ка да постав мне на два стула гладильную доску». Клавдия ушла к себе в комнату за кружевами, а Соня стала исполнять, что потребовала сестра. Минут через пять Клавдия вернулась с кружевами. — Ты знаешь, у ретничкина сестра просто дура была, что продала мне эти кружева за два с полтиной. Они втрое дороже стоят, — сказала Клавдия. — Да ведь ей-то они даром достались. Она у какой-то графини в горничных живет, — отвечала Соня. — Ну, все-таки... В двух местах они разорваны, ну я их подштопаю. Ты утюг ты не перекаливай, Соня. Их надо чуть-чуть тепленьким разглаживать. Да я только сейчас его к огню поставила. Клавдия вынула из печки утюг, отерла его о половик, держа в тряпке, в палец, тронула им по утюгу и проговорила. Даже и не шипит. Такое мне и надо». Она подошла к гладильной доске, поставленной на два стула против окна, и только хотела гладить кружева, как вдруг, взглянув в окно, воскликнула. — Ой, батюшки, охотники приехали, и Кондратий Захарыч с ними, а я в одной нижней юбке. Сонька, убирай скорее утюги и гладильную доску, — приказала она сестре, и, схватив кружева, опрометью бросилась к себе в комнату. За окном между тем раздавались возгласы. «Эй, что ж никто не встречает? Есть ли во дворе жив человек?» Это кричал Кондратий Захарович Швырков, вытаскивая из телеги, в которую он приехал с пароходной пристани, плетеную корзинку с вином и закусками, два ружья в чехлах и подушку в темной ситцевой наволочке. Ему помогал мужик возниться. Швырков был в сером охотничьем костюме с громадными медными пуговицами, с зеленой оторочкой, в высоких сапогах, перетянутых выше колен ремнями, а на голове имел серый картуз. Это был довольно толстый человек, лет за пятьдесят, невысокого роста, с рыжей бородой клином, начинающей уже сидеть, с одутловатым лицом и мешками под глазами. Он приехал не один, была и вторая подвода. Из нее вылезал рослый брюнет средних лет, в усах закрученных в стрелку и облеченный в кожаную куртку на овчине, тоже в охотничьих сапогах и в тирольской шляпе темно-зеленого фетра со стоячим тетеревиным пером. С ним был маленький жиденький человечек в обыкновенном городском пальто, в обыкновенных русских сапогах и кожаной фуражке. На красном лице его с редкой бородкой торчали два глаза, выпеченные, как у рака, и сизый нос. Первый был ходатай по делам Роман Карлович Шнель, обрусевший немец, второй — Григорий Кузьмич Перешеев, человек без определенных занятий, когда-то торговавший, а ныне состоящий прихлебателем у Швыркова. Швырков возил его с собой на охоту для компании. — Эй, кто-нибудь! — опять закричал Швырков перед окнами избы. — Откликнитесь! Феклист Герасимов дома! Ответа опять не последовало. Из соседней избы выглянула голова бабы в платке и сказала. — Вам Фикрист Герасимовича, а он, кажись, то ли в кабак, то ли в лавочку ушел. — Отставной козы барабанщик! Да постучись ты в окно-то! Видишь, я с извозчиком рассчитываюсь. — обратился Швырков к Перешееву. — А ты стоишь, как ступа. Перешеев бросился к окну и забарабанил в стекло. Из калитки выскочила Соня в байковом платке на голове. — Ой, здравствуйте, Кондратий захарч сказала Соня Швыркову. — Милости просим, пожалуйте. Но тятеньки дома нет, он на деревне, сейчас я его приведу. — Здравствуйте, Роман Карлович, здравствуйте, господин Перешеев. Кивнула она другим охотникам и побежала по улице, насколько позволяла ей хромая нога. Возницы забирали вещи и тащили в избу. У Шнеля, кроме охотничьих вещей, были также плед и подушка, и, кроме того, широкий длинный плащ с башлыком серого солдатского сукна. Помогал вносить в избу вещи и перешеев. Охотники вошли в избу и стали располагаться по лавкам. — Скажите на милость, никого нет, пустая изба, даже чертенят мальчишек нет, — проговорил Швырков, снимая с себя и фляжку, перекинутой на ремнях через плечи. — Я дома, я! — откликнулась Клавдия из своей комнаты. — Только не могу выйти к вам сейчас, потому что не одета. Здравствуйте, Кондратий захарч О, ты дома, моя прелесть, ну вот и отлично! — закричал Швырков. — Здравствуй, душечка. Можно войти к тебе? Нет, — Нет-нет, я еще не одета. Погодите, я сейчас выйду, — послышалось из комнаты. — Да мне, ангелочки не нужно вашей одежи. Вы без одежи, я думаю, лучше. А пока тятеньки нет, я и поцелую тебя в обе аренькие щечки. Швырков стал напирать на запертую дверь из дюймовых досок и оклеенную обоями. — Да не входите же, не входите! — упрашивала Клавдия. — Ну, что же это? Даже крючок оторвали! Какое свинство! И она стала задвигать дверь стульями, а на один из них даже села, но Швырков оттолкнул стулья и все-таки вошел в комнату. Клавдия была в черной шерстяной юбке, но еще без лифа. — Ой! — «Ну, что ж, это такое? Ну, как вам не стыдно?» — закричала она. «Ведь это же свинство!» Но Швырков, обхватив ее, целовал в щеки и в шею и говорил. «Ой, совсем купеческая штучка! И как такое сдобненькое и миндальное в деревне-то У Пупочка, совсем пупочка! Вот уж папенька-то твой тебе не подкадрель!» «И папенька чумазый, а дочка такая крупичатая!» «Уймитесь, пожалуйста, уймитесь же, ну, послушайте, уймитесь же, пожалуйста, ну, будет с вас!» — упрашивала Клавдия. «Слышите, вон тятенька идет, Соня привела его!» На крыльце действительно кто-то громыхал сапогами. Швырков чмокнул Клавдию в губы и вышел из комнаты. В дверях стоял феклист, держал в руке картуз с разорванным козырьком и, кланяясь, говорил. — Пожаловали, батюшка Кондрать захарч вот и отлично. А у нас тетеревиных выводков сила. Я за грибами ходил, так, так и порхают, так и порхают, и смелые какие. Я уж писать вам хотел, а вы вот и сами пожаловали. Роману Карловичу доброго здоровья. — Григорь Кузьмич, батюшка, здравствуйте. И феклист, раскланиваясь со Шварковым и Шнелем, протянул Перешееву руку. Перешеев снисходительно взял его руку и с усмешкой задал вопрос. — К Семену Банкину в стеклянную библиотеку благословите и бегал, что ли? — Только на пятачок, господин Перешеев, только на пятачок, — отвечал феклист, бросился к корзинке Швыркова с выпивкой и закуской и спросил. — Прикажешь вынимать Кондрать мать, Оставь, и без тебя вынут. Для этого вон перешей вожу Ну, а что собаки-то мои? — В лучшем виде. — Да ты их пойди с голоду заморил. — чего -с? овсянки не проедают. Дайте ситника, так носы воротят. Конечно, не сейчас, потому сейчас мы еще и сами не обедали, и собак не кормили а после дачи корма носитники не глядят. — Приведи-ка их сюда. Феклист удалился, и через минуту в избу вбежали два сеттера и с радостным визгом бросились к Швыркову. — Собаки ведь мне все равно, что дети, вот как я их предполагаю, — хвастался Феклист, а сам не спускал глаз с корзинки с провизией и выпивкой. — Так как же, батюшка Кондратий Захарович, вы думаете, — «Сейчас вам на охоту-то идти или прежде подзакусить желаете?» — спросил он Швыркова, ласкавшего собак. — Миллионер, как ты думаешь? В свою очередь задал Швырков вопрос Перешееву и улыбнулся. Перешеев как-то весь скорчился, съежился от такого вопроса и, потирая руки, произнес. — Даже с медицинской точки зрения на голодный желудок охотиться не подобает. — Да будто бы, — опять улыбнулся Швырков и сказал. — Ну, будь хлебодаром и виночерпием, и вытаскивай все из корзины. Феклист оживился, бросился к столу, стал его выставлять на середину и кричал дочери. — Клавдия, Клавдюшка, стол надо скатеркой закрыть, тащи сюда скатерть, да что ты там копаешься-то, ну иди скорей. — Свою скатерть привез, не надо вашей. — отвечал Швырков. Перешеев суетился около стола, расставлял бутылки, вынимал из корзинки свертки с закусками. Кусок сыру, копченый язык и копченую корешку он положил на поданные Соне три тарелки, но остальное ему пришлось положить на стол в бумажках. Соня конфузись заявила. — Извините, у нас тарелок больше нет, всего три тарелки. — Да куда же вы их девали, черть полосатые? — спросил Швырков. — В прошлый раз я приезжал, так было больше. Даже я сам посеял у вас здесь две свои тарелки. Вот, это фарфоровая тарелка моя. — У нас действительно было семь тарелок, — отвечала Соня. — Ну вот тут как-то тятенька... тятенька... — Что тятенька? — закричал на нее феклист. — Сама разбила, да на тятеньку воротишь. — Конечно же, когда вы во второй спас были выпивши, то разбили их. — Молчи, хромоногая, тут даже на тятеньку. Швырков в это время курил папиросу. — Миллионер, — обратился он к Перешееву, — напомни мне, чтобы я им привез металлических эмалированных тарелок. Эти уж тятенька не разобьет. — Да уж и то, давно пора заговорила Клавдия, выходя из своей комнаты. А то ездите, ездите к нам и кушайте здесь и пьете, а не от того, чтоб посудки предоставить нам. Бо, королева, всплеснул <связывая> руками Шварков при виде Клавдии. Скажите на милость, какая она франтиха. О, городской моднице не уступит. Фу ты ну ты. Клавдия была в черной люстриновой юбке и пунцовой-канаусовой кофточке, перетянутой на талии серебряным кавказским поясом. Швырков протянул к ней руки. Клавдия отмахнулась от него и попятилась. — Только уж, пожалуйста, платье вино мне обливать, — сказала она. — Держите себя в аккурате. — Обольем так и новое купим и подарим. — Ну, насчет подарков-то вы не очень тароваты, — шепнула она ему. Закусками и вином закормить и запоить рады, а что до подарков, то кроме вот этого тоненького браслета мне ничего от вас и не видала. — О, ты знаешь, умница, песню? — Мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь. Клавдия посмотрела по сторонам, увидала, что отца в избе нет, и отвечала. — Да с чего это вы взяли, что мне дорога ваша любовь? Вот еще что выдумали. Это вам должно быть дорога моя любовь. «Королеве почет и место. Садитесь на лавочку посредине», — указал ей на лавку Швырков. «Чем просить прикажете?» «Нет уж, сесть я не сяду. Я знаю ваши замашки. Вы сейчас облапивать, а я терпеть этого не могу. А так на ходу бутерброд с икрой, пожалуй, съем». «Миллионер! Бутерброд с икрой, барышня!» А что выпить, мамзель? Выпить ничего. Да как так ничего? Не может этого быть, чтоб ничего. Да ведь утро еще. Что ж с пазаранку-то глаза заливать? Да не заливать, а просто выпить с господами-охотниками за компанию. Да пойдите вы. Мне смотреть-то на вино с утра противно. Уж один наш тятенька со своим пьянством сделал то, что под час все бутылки готовы перебить. Клавдия взяла от Перешейва бутерброд с икрой и отошла от стола. Швырков, переваливаясь с ноги на ногу, подошел к ней с бутылкой рябиновой настойки с серебряным стаканчиком. — Здесь не тятенька ваш, а влюбленный в вас купец Швырков. Выпить просят с ним за компанию. — Не стану я пить. Отстаньте, пожалуйста, — строго отвечала Клавдия. — Да чего же? — Ох, боже мой! — Отчего? Да просто не хочу. — За мое-то здоровье. Ведь я за мое здоровье прошу. Но только одну, единую, за мое здоровье. — Вот за ваше-то здоровье и не хочу. — Это почему так? За что такая жестокость с вашей стороны? — приставал Швырков. — Очень просто, не стоите. Кабы вы для нас, так и мы бы для вас. — — проговорила Клавдия, лукаво улыбнувшись. Швырков недоумевал. — Странно. Как я об этом понимать должен? — спросил он. — Какой вы глупый, посмотрю я на вас. Давеча вы ворвались ко мне в комнату, начали меня по спине хлопать, щипать, целовать. А какую я за все за это от вас корысть имею? Только одна корысть и есть, что вы тятеньку спаиваете, а он потом, проспавшись, наши вещи пропивают." «Поняли?» Клавдия нахмурилась и отвернулась от Швыркова. о что ж я должен делать, чтобы вас умилостивить?» Задал он вопрос. «И вы еще спрашиваете, какой недогадливый. С подарком приехать, да не с каким-нибудь, а с настоящим». О, а что ж, это можно. Какой же вы подарок, мамзель Клавденька, желаете?» Серёжки золотые. Зачем серьги? Наступит зима, а у меня шубки нет. Привезите мне белечьего меха на шубку. Хо — Хо-хо-хо-хо! Да ведь это уж совсем на городской манер! Покачал головой Швырков. А чем я хуже городской девицы? Хотите, если чтобы я к вам чувства чувствовала, должны и сами свои чувства показать? Швырков подумал и сказал: Ну что ж. «Беличево меху можно привезти». «Когда привезете?» «Да следующее воскресенье приеду и привезу». «Ну, хорошо. Не надуете?» «Купцу Швыркову тысяча рублей на слово верят», — гордо отвечал Швырков и, протянув Клавдии бутылку и стаканчик, спросил. «Ну так можете теперь с купцом Швырковым чокнуться?» «Давайте». Протянула руку Клавдия к стаканчику. «Миллионер, давай сюда второй стаканчик!» Крикнул Швырков Перешееву. Тот подскочил с серебряным стаканчиком. «Велите дать и второй бутерброд с икрой!» Сказала Клавдия. «Миллионер, еще бутерброд с икрой королеве!» Швырков налил из бутылки в два стаканчика себе и Клавдии, и они выпили. Вошел фиклист. — Приказал ребятишкам лодку для вашей милости исправить, сказал он охотникам. — На лодке до того леска, где выводки, мы живо доедем. — Ну вот-то спасибо. Пешком-то я с моим животом, ты сам знаешь, не мостак ходить, — проговорил Швырков. — А то и до лесу то ходи, да и в лесу-то ходи. Феклист стоял около стола и умильно смотрел на бутылку с водкой. Вишь, глазище-то выпучил. Выпить хочешь, что ли? <сосил> спросил его Шварков. Да как же не хотеть-то, ваш милости, Кондрать Захарович? И да слюна обьет. Миллионер, нацеди ему купель в селаамскую. Перешев взял большой серебряный бокал, привезенный для пива, и налил в него водки. Феклист с жадностью большими глотками его выпил. Охотники завтракали у Феклиста добрые два часа. После завтрака пили чай с коньяком. Швырков склонен был напиться, но его компаньон Шнель то и дело останавливал его от питья. — Ну, какой же ты будешь охотник, если намажешься? — говорил он Швыркову и достиг того, что тот был относительно трезв, когда они отправились на охоту. Феклист, выпив бокал водки, продолжал умильно посматривать на бутылки, но ему Шнель пить больше не дал. Клавдия тоже на отрез отказалась пить, ограничившись одной рюмкой рябиновой наливки, сколько к ней не приставали Швырков и Шнель. Шнель упрашивал с ним чокнуться, но Клавдия отвечала. — Вечером, вечером, ведь вы у нас ночевать будете, вот за вечером и чокнусь с вами. А теперь не могу, простите. Мне нужно дома дела делать. Я сегодня из-за этого нарочно на завод, на работу не пошла. Миллионер Перешеев напился, хотя ему много пить не давали. Шнель, смеясь, говорил, что Перешеев опьянел от старых дрожжей, разбавленных тремя рюмками. — Ведь его только пора встрести, прибавь рюмку на старые дрожжи, он и готов, — шутил Шнель и скомандовал. «Ну, пойдемте!» Швырков и Шнель начали надевать на себя игдаши фляжки и патронташи, вынули из чехлов ружья. Собаки в виде приготовления прыгали и радостно визжали, они предчувствовали прогулку. Феклист облегся в пальто и в картуз с надорванным козырьком, понес ружья, и все отправились на речку, которая протекала недалеко от деревни. Перешеев идти не мог. Во время сборов он прикорнул в уголке на лавке и заснул. Его оставили в избе. Клавдия провожала охотников за ворота и вдруг за углом избы увидела учителя. Он стоял бледный, в белом гемикатоновом картузе на затылке и в синей блузе, опоясанной кожаным поясом. Глаза его блуждали. Худое желтое лицо с маленькой бородкой было искажено иронической улыбкой, белокурые длинные волосы выбились из-под кортуза на лоб, и в руке он судорожно сжимал толстую сучковатую палку. Клавдия, увидав его, невольно попятилась и в страхе побежала домой. — Опять учитель здесь! Скажи ему, что меня дома нет! — проговорила она Соне, которая прибирала закуску и бросилась к себе в комнату. Но учитель уже стоял в дверях и искал Клавдию глазами. — Мне Клавдию Феклистовну. На одну минуту Клавдию Феклистовну, — мрачно говорил он Соня. — Да ее нет дома, — растерянно отвечала Соня. — Как нет? Ну как нет, Софья Феклистовна? Вы лжете, Софья Феклистовна. Я сию минуту видел за воротами. — Да уж не знаю права, а только ее нет. «Соня! Сонечка! Зачем вы лжете?» — вскричал учитель. «Или и вас подкупили губить вашу сестру Клавдию? Из-за утонченных яств, из-за рюмки вина и ничтожной подачки вы отдаетесь на сторону гнусных развратников!» — покачал он головой, указывая на неубранную еще закуску. Соня не знала, что отвечать. Клавдия выручила сестру. «Ах, как вы мне надоели!» Не только надоели, но и измучили. Что вам? Чего вы опять от меня хотите?» Раздраженно проговорила она, выходя из своей комнаты и останавливаясь у дверей. Учитель сделал к ней два шага. «Клавдия Феклистовна, Клавдия, я пришел, я увидал, увидал, что опять эти развратники приехали, и вот я пришел умолять, не губите, дорогая моя!» не губите вашу душу и тело, — бормотал он. — Да ведь уж слышали это, сто раз от вас слышали, — отвечала Клавдия. — Друг мой, но я вижу, что слова мои — глаз вопиющего в пустыне, что вы им не внимаете, что вы их... А если это так, то нечего вам и язык о зубья околачивать. Но ведь душу возмущают, душу! Я и страдался... «Вчера этот мальчишка-флегонт!» «О, так вы еще подсматривать!» — вспыхнула Клавдия. «Тогда не смейте ко мне больше ходить! Не надо мне вашего учения! А то, как только придете, все одни и те же разговоры! Надоело мне это!» Клавдия ушла в свою комнату и заперла дверь. Учитель опять сделал несколько шагов и остановился у двери. «Голубушка! Голубушка!» слезно восклицал он но ведь и дождевые капли долбит камень так неужели же живое слово уходите от нас я вас прошу послышалось из-за двери клавдия клавденька на коленях вас умоляю спасайте свою душу спасайте свое тело вы вы достойны лучшего удела «Бегите, бегите вон из этого дома!» Учитель опустился на колени и заплакал. «Да вы совсем полоумный!» — откликнулась Клавдия, приотворив дверь. «Правду все говорят, что вам на цепь пора. Ну, что это вы делаете? Как вам не стыдно? Учитель взрослый человек, а сам дурака ломает, на коленях стоит и плачет». Клавдии сделалась жалко его. Она вышла из своей комнаты и стала поднимать его с колен. — Встаньте и идите домой. Ну, что это такое, на коленях стоять? Да вы просто порчены какой-то, так плакать. Вы испорчены, вас кто-нибудь по злобе испортил. Ну, встаньте, голубчик, встаньте, сядьте, отдохните, ну и ступайте домой. Учитель поднялся с колен. Схватил ее руки и стал их покрывать поцелуями бормоча. — Бегите вон, бегите вон, ангел мой, бегите прочь из этого дома, здесь вам нет спасения. — Ну, что вы говорите? Зачем пустите болтать? Ну, куда я побегу? Ну, зачем я побегу из родительского дома? — говорила Клавдия, усаживая его на лавку. — Из родительского дома? — воскликнул учитель. Ну, родитель ваш недостойный, грязный человек. А куда вам бежать? Бегите ко мне, спасайтесь у меня. Мой дом к вашим услугам. Берите своего ребенка и бегите к Клавденька. Что вы что выдумали? А говорить-то, что будут? Улыбнулась Клавдия. Голубушка, да ведь теперь-то говорят хуже. Вы послушайте, как что говорят про вас прошептал плаксивым голосом учитель. «О, пусть, говорят, на чужой роток не накинешь платок!» махнула рукой Клавдия. «Я за себя не боюсь, плевать мне на все. Ну тогда ведь и про вас говорить начнут. А вы ведь учитель, ребят должны учить. У вас начальство есть». «Да я... я для вашего спасения, голубушка, готов всем-всем пожертвовать. Берите ребенка и бегите!» Мы будем жить, как брат и сестра!» Клавдия отошла от него и села поодаль на табуретку. «И что это именно я-то так далась, вам не понимаю?» — проговорила она. «Мало ли у нас тут на заводе, да в деревне есть девушек, однако вы к ним не пристаете». «Эх, Клавдия Феклистовна!» Учитель тяжело вздохнул, вынул платок и стал оттирать слезы и сморкаться. Прошло минуты две, и Клавдия сказала... Успокоились? Ну и идите теперь домой. Мне делом надо заняться. Я с тобой на завод не пошла, что хочу по домашеству заняться. Учитель поднялся с лавки и, сказав прощайте, направился к выходу. Но у двери опять остановился, обернулся и проговорил. «Еще раз умоляю, умоляю, спасайте душу и тело, спасайте! Вы погибаете!» — Идите, идите, Михаил Михайлович, идите. Все это я уж сто раз от вас слышала. А насчет погибели не беспокойтесь, не погибну я, не таковская я. Идите с Богом. Клавдия махнула учителю рукой. Тот медленно вышел из избы.